Глава шестая. Новый свет. Welcome home. Их ввели в зал ожидания компании Pan American, и они сразу попали в другую страну. Вокруг говорили по-английски, и это было неприятно. Не всегда понятная итальянская речь стала уже привычной, на нее не обращаешь внимания и не стараешься понимать. А тут язык, который ты, прочитав на нем десятки книг, Вроде бы и обязан понимать, а все равно не понимаешь. Если очень напрягаешься, что-то улавливаешь, но мало. Это тебе не передача BBC, а какие-то горные ручьи с перекатывающимися камнями. Шуша впал в тоску. Вот среди этих ручьев и камней придется провести остаток жизни. Войдя в «Боинг-747», они ахнули. Десять кресел... В одном ряду. Три. Проход. Четыре. Проход. Три. Шире, чем их квартира на Весречево-Спурино. Интересно, кто-нибудь догадался ночевать в пустых самолетах? Запирают ли их на ночь? По радио объяснили, как себя вести в случае катастрофы и в каких салонах можно курить. Желающим смотреть кино со звуком предлагали наушники за три доллара. Шуша с детьми стали требовать от Аллы девять долларов, объясняя, что из всех искусств для них важнейшим является кино. Но она заявила, что это разврат, и никаких наушников они не получат. Полет продолжался девять часов. Вылетели в час, прилететь должны были в три. Куда пропадут шесть часов, непонятно. Несмотря на усталость, спать не хотелось. Обожженная спина не болела. Наверное, помогала Кура Перлюстионе, а на душ, к счастью, времени не хватило. Стюардесса в голубой форме из какой-то турецкой феской на голове спросила Шушу, не желает ли он немного виски. Он подумал и согласился. Тогда она добавила, что это стоит два доллара. Тогда он подумал и отказался. «А может, стоит выпить пиво, чтобы заснуть?» — сказала Алла. Шуша позвал стюардессу обратно и спросил, есть ли пиво. Она очень отчетливо, с преувеличенной артикуляцией сказала, что это стоит один доллар. «Окей», – ответил Шуша на безукоризненном английском языке. Стюардесса принесла пиво, и Шуша спросил, сразу ли заплатить. Она подумала и сказала, что лучше сразу. Она явно не верила в их кредитоспособность но держала себя в руках. Когда Алла достала из сумки смятый доллар, стюардесса не смогла скрыть радостного изумления. Время от времени по радио звучал голос командира корабля. Он сообщал важные сведения о полете, скорость, высоту, над какими городами пролетаем и массу других технических подробностей. Это было приятно. Они ехали не как скот, который загрузили в телячий вагон, и даже не как большевики в пломбированном вагоне, а как американцы, которые хотят знать, какой именно маневр выполняет в данный момент нанятый ими специалист. В аэропорту имени Джона Кеннеди их встретила громадная надпись на всех языках, включая русский «Добро пожаловать». «Старушка» одетая в джинсы и майку с надписью «Найана», что значит «New York Association for New Americans», подвела их к одному из иммиграционных постов. Молодой офицер медленно и основательно проверил каждую бумажку и минут через десять поставил на их советско-израильской визе штамп. Они перестали быть «рефюджиати» и стали «рефюджиз» с на работу. Сняв с конвейера чемоданы, погрузили на тележку, и ведомые старушкой из Наяны повезли их в другое помещение сдавать на рейс в Лос-Анджелес. Огромный негр стал кидать чемоданы на конвейер. Когда очередь дошла до их 50-килограммового чудовища, вежливый Шуша обратился к негру. «It's very heavy, I can help you». «I got it», – ответил тот в том смысле, что не лезь под руку. И действительно кинул чемодан, как пушинку, на конвейер, и он скрылся в черной дыре. Старушка в джинсах вывела их на улицу. Их поразили две вещи. Во-первых, яркий солнечный свет, когда их биологические часы показывали ночь. Во-вторых, машины, которые были намного длиннее, чем вообще свойственно автомобилю. Уродливые 12-местные крокодилы были длиной метров 15, но даже обычные 5 машины были метров на 5 длиннее, чем подсказывало эстетическое чувство. Это был тот самый американский стиль, о котором им приходилось читать – масштаб, простор, размах. Старушка из Наяны села вместе с ними в аэропортовский автобус, и они подъехали, к архитектурному шедевру, воспетому Шушиным коллегой из Мархи, правда, учившимся на десять лет раньше, в таких вот нехитрых стишках. «Сто поколений не смели такого коснуться, преодоление несущих конструкций, вместо каменных из стуканов стынет стакан синевы без стакана». Речь, конечно же, шла про терминал компании ТВА, который построил великий ээро Сааринан, в виде орла с распростертыми крыльями. Для Шуши это был подарок судьбы. Он окупал все страдания – голод, бессонницу и обгоревшую спину. Они вошли в круглый зал ожидания и стали рассматривать пассажиров. «Американцы, – сказал Алла, – патологически лишены вкуса. Судя по одежде, они недавно слезли с веток. Действительно, по сравнению с лощенными итальянцами, американцы выглядели так, как будто они схватили первые попавшиеся под руку предметы одежды, не задумываясь не только о цвете и стиле, но и о размере. «Дело вовсе не во вкусе», – сказал начитанный Шуша. «Мы прилетели из католической страны» где священники объясняют, как надо понимать священное писания а Армания и Версачи показывают, как надо одеваться. Теперь мы в протестантской стране, где людей учат не доверять посредникам и интерпретаторам. Лучше бы они им доверяли, перебила его Алла. Можно было бы смотреть на них без отвращения. Самолет в Лос-Анджелес должен был прилететь из Лас-Вегаса. По радио объявили, что он опаздывает поэтому вылет задерживается на три часа. В центре круглого зала стояли огромные полукруглые красные диваны, на одном из них расположилась вся семья. Ника и Мика сразу заснули. Шуша и Алла, опасаясь за сохранность вещей, мужественно боролись со сном. Следующую часть путешествия Шуша помнит плохо. Что это был за самолет? Кажется, тоже Боинг, еще шире предыдущего. Сколько продолжался полет? Вроде бы шесть часов. Самолет взлетел в девять вечера по нью-йоркскому времени, то есть в три по римскому и в пять утра по московскому, в шесть вечера по калифорнийскому. Ох, начинаешь физически ощущать размер земного шара, подумал Шуша, засыпая. Они проснулись в девять утра по римскому времени, но, строго говоря, их состояние нельзя было назвать бодрствованием. Как, впрочем, их предыдущее состояние не вполне можно было назвать сном. Они не сразу вспомнили, где и почему находятся. Из иллюминатора была видна квадратно-гнездовая сетка, простирающаяся во все стороны. Это был их новый дом. Ничего, подумал Шуша, довольно весело. Когда они стояли у конвейера в ожидании чемоданов, к Шуше подошла загорелая молодая женщина с цветами. «Александр?» – спросила она. Когда Шуша кивнул, женщина крепко поцеловала его, потом поднесла цветы Али и, расцеловав детей, сказала весело. «Вот вы и дома». Подошел ее муж. Это были Регина и Марик, живущие здесь, как они сказали, уже три года. «Три года», – думал не совсем проснувшийся Шуша. «Целая жизнь. Вот мы в Италии провели три месяца». А ощущение как будто прожили большой кусок жизни. Ощущение срока зависит от количества событий на единицу времени, а событий за это время у нас было больше, чем. Он стал подбирать нужное слово, но его мозг перешел в энергосберегающий режим и перестал отвечать на запросы. Пока они ждали появления чемоданов, Регина и Марик рассказали, что встречать их послала Джуйка, то есть Jewish Family Service, а семью шульцев направили сюда в нагрузку. Калифорнийский отдел джуйки принимает только прямых родственников тех, кто уже живет здесь, и родственники сами заботятся о своих, так что у джуйки тут синекура. Чтобы слегка взбодрить этих расслабившихся гедонистов, им из Нью-Йорка прислали трудный случай, то есть шульцев, потому что у них никого нет в этих краях. Регина и Марик погрузили чемоданы в свою машину, причем щуплый с виду Марик швырнул их гигантов в багажник почти с такой же легкостью, как тот огромный негр в Нью-Йорке. «Питание у них здесь хорошее, что ли?» – подумал Шуша. Они мчались по шоссе по направлению Коронч-каунти. Шуша внимательно смотрел в окно. «А когда начнется город?» – спросил он у Марика, сидящего за рулем. «Ха! Это он и есть!» – ухмыльнулся Марик. Через сорок минут их растолкали. Они были дома. Регина и Марик торжественно ввели их в квартиру. Да, Джуйка не ударила в грязь лицом. И по московским, и по римским понятиям квартира была огромной. Такого пространства Шуша не видел даже в Доме правительства. Но главное не размер. Это был модернизм. Никаких ненавистных ему карнизов, бордюров, багетов, розеток, кессонов. Белые стены и потолок. Чистые прямые углы. Низкие потолки, как у Корбю. Серый-зеленый ковер с низким ворсом от стены до стены. Таких в Москве еще не было, хотя слово для них уже появилось в письмах друзей – палас. Откуда такое слово? Палас? Палас? Ковер дворцового размера? В каких, интересно, дворцах могли видеть москвичи такие ковры? Мебель, радиола, черно-белый телевизор и холодильник, набитый замороженными курами, кока-колой и ванильным мороженым, были пожертвованы богатыми еврейскими врачами, как объяснила Регина. Это были предметы 50 годов, которые выглядели старомодными на фоне минимализма квартиры. Ника и Мика мгновенно провалились в сон в маленькой спальне на синтетических пластынях. Алла заснул в большой спальне на гигантской двуспальной кровати, хотя по размеру правильнее было бы назвать ее трехспальной. А Шуша бесцельно бродил по квартире, включая и выключая разные приборы. За окном была темнота. В Калифорнии была полночь. «Как я попал сюда?» – думает Шуша. Какое отношение имеет ко мне этот американский фильм 50 -х? Что заставило меня оказаться в этом съемочном павильоне? Видимо, желание начать жить набело, без помара. Все, что было неправильным и хаотичным в предыдущей жизни, станет теперь правильным и организованным. Все, что было недоступным, станет доступным. Я не любил бриться и часто откладывал это по нескольку дней теперь я буду бриться каждое утро в шесть пятнадцать я иногда говорил неправду теперь я всегда и при всех обстоятельствах буду говорить только правду моя одежда состояла из случайно купленных подаренных и неподходящих друг другу предметов теперь у меня будет продуманный подобранный по цвету гардероб и это будет моим единственным антиамериканским жестом я метался от профессии к профессии Теперь у меня будет только одна профессия. Я стану выдающимся американским архитектором». Непонятно только, как совершить скачок из этого странного одноэтажного многоквартирного сарая с белыми стенами и синтетическими простынями к сияющим вершинам американской архитектуры. В девять утра раздался уверенный стук в дверь. Сонный Шуша открыл. В глаза брызнуло безжалостное калифорнийское солнце. Его обдало горячим воздухом пустыни. На пороге стояла юная американская старушка в шортах. Ее седые кудри светились в лучах солнца, как нимб святого. Очки приветливо блестели. «Меня зовут Нора Джонс», — сказала она тоном учительницы, каковой, собственно, и оказалось. «Меня прислали учить вас английскому языку». Uh, «Очень приятно. Меня зовут Александр». Попытался он изобразить светскость. «Заходите, Нора». «О, я вижу, вас не нужно учить. Вы прекрасно говорите. На всякий случай, вот вам мой адрес и телефон». Она написала что-то на клочке бумаги и протянула ему. «Если возникнут вопросы, связанные с языком, звоните». «Один вопрос у меня уже есть», сказал Шуша. «Я вижу, что букву «р» вы пишете не так, как нас учили в школе». Похоже, я всю жизнь писал ее неправильно. Покажите, как вы ее пишете. Он показал. Это правильно, сказала она. Но вы пишете ее по-другому. Да, я пишу ее по-другому. Как же правильно? Не понимаю. Для вас правильно так, для меня правильно по-другому. Что за странный мир, где нет правильного и неправильного? Видимо, это называется плюрализмом. Как здесь жить? «Собирайте всю вашу семью», – вот сказала Нора. «Я отвезу вас в настоящий американский супермаркет». Сонные, кое-как одетые дети снова были запихнуты в машину, на этот раз в Норину Тойоту, и они поехали по обсаженной пальмами дороге к гигантскому прямоугольному амбару, который и оказался настоящим американским супермаркетом. «Вы можете купить все, что вам захочется», Еврейская община за это заплатит, сказала Нора, широким жестом обводя уходящие в бесконечность прилавки. Аллы и дети испуганно озирались по сторонам. Шуши не хотелось ничего, но чтобы не показаться невежливым, он протянул руку и взял первый попавшийся предмет в вакуумной упаковке. Нора удивленно подняла брови. Но это ветчина. Это же не кошерная еда. Он попытался было положить ветчину обратно, Но Нора его решительно остановила. «Чтобы показать вам, что наша община лишена предрассудков и догматизма, я заплачу за вашу ветчину. Ешьте на здоровье». Расставаясь, Нора сказала. «Община будет содержать вас три месяца. Деньги вы отдадите, когда начнете зарабатывать. Сейчас самое главное – найти работу. Три месяца пролетят быстро. И еще. Американская медицина – лучшая в мире». Но она же и самая дорогая. В течение этих трех месяцев у вас будет уникальная возможность получить бесплатную медицинскую помощь. Ее окажут еврейские врачи-волонтеры. Вспомните все ваши медицинские проблемы, какими бы мелкими они вам ни казались. Сейчас вас вылечат бесплатно. Потом это будет стоить много тысяч долларов. А они у вас появятся не скоро